Александр Грин. Загадочные истории. Эпизод при взятии форта Циклоп. Часть первая. «Завтра приступ», — сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом, капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. «Поздравляю, господа всех, завтра у нас праздник». Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему. — Жму вашу руку, Егер, — вскричал, вспыхивая воинственным жаром проворный Крис. — По-моему, рано, осада еще не выдержана, — ровно повышая голос заявил Гельвий. — Значит, я буду завтра убит, — сказал Геслер и встал. — Почему завтра? — спросил Егер. — Не верьте предчувствиям. Сядьте. Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно. — Нет, убьют, — повторил Геслер. Я ведь не жалуюсь, я просто знаю это. — Пустяки. Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря. — Мне кажется, что даже это, то есть смерть или жизнь на войне, — воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить, и вас ничто не коснется, и наоборот. — Я фаталист, я воин, — возразил Крис. — Мне философия не нужна. — Однако сделаем опыт. — Опыт в области случайностей, — сказал Егер. — Я, например, очень хочу проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверяю вас, что будет, по-моему. — Это, пожалуй, легче, чем наоборот, — заметил Гельви и все засмеялись. — Кто знает, но довольно шутить за игру, братцы. В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки. — Еще раз, — насупившись, — сказал он. Золото появилось на столе в двойном против прежнего количества, и снова Егер убил все ставки. «Ах!» — вскричал горячась Крис. «Все это идет по вольной оценке!» Он бросил на стол портсигары-часы. «Попробуйте!» Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз. «Теперь проиграться трудно», — с недоумением сказал он. «Но я не ожидал этого». «Вы знаете, завтра нелегкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи». Он молча собрал деньги и вышел. «Егер нервен, как никогда», — сказал Гильвий. «Почему?» «Почему, Крис? На войне много причин для этого». Геслер задумался. «Сыграем еще?» «Есть». И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.